Двадцать первая глава. Тася. Несколько минут с обречением и отчаянием я смотрела в сторону окон, из которых валили клубы дыма. Не в состоянии осознать и принять масштабы личной катастрофы и того, что мои труды сейчас пожирали языки пламени и заливали водой и пеной из пожарных расчетов. Чувствовала огромный ком в горле. Не знаю никого, кто бы отважился на такую низость. Я вполне мирный человек и никогда никому не делала зла. «Саша, ты уверен, что ей не нужна помощь врача? Она уже несколько минут сидит в таком состоянии, пока ты отходил. И ее телефон. Он звонит и звонит, но она ни на что не реагирует». Донеслись до меня обрывки фраз, и я взглянула на молодую пару, что стояла рядом со мной. Мне действительно всё ещё трудно было дышать. В голове всё плыло. Но чёткая картинка и звуки, каких вдруг стало невообразимо много вокруг, дезориентировали меня и всё, что я сейчас хотела – отмотать время назад и спасти все свои работы». Сомневаюсь, что я успела вытащить много. Уверен, просто надышалась этой дряни. Я почувствовала, как чьи-то руки забрались в карман моих джинсов. Подняла лицо и встретилась с непроницаемым взглядом мужчины. Он перевёл глаза на дисплей моего телефона, что держал в руках. Затем нажал кнопку и ответил. И по-прежнему молчал и смотрел на меня. Слушал собеседника, и его челюсти едва заметно сжались, а в глазах полыхнул огонь поярче того, что я видела в своей студии. Отвернулась от него, наблюдая, как из окон, где находилась моя мастерская, валил дым. Люди толпились рядом, а пожарные расчеты заливали первый этаж водой. «Все мои работы теперь были испорчены». «Студия тоже, и я не знала, что делать дальше. Откуда брать деньги и силы на восстановление мастерской и всех своих работ? Да, часть картины набросков я успела вынести в подъезд, но...» «Большая часть осталась внутри. Наташа, мне нужно отъехать по делам, буквально на час. Останься с девушкой и дождись меня, хорошо?» «Звони Валерию Петровичу и без него никаких бесед ни с кем не веди». «Саша, что? Ты куда? Да что случилось?» Взволнованный голос девушки заставил меня обернуться в сторону брата и сестры. Ульянов присел на корточки рядом со мной и, завладев моим вниманием, спросил. «Скажи, после того вечера с помолвки к тебе приезжали какие-нибудь незнакомые люди?» «Или, может быть, звонили. Исходящее напряжение от мужчины частично передалось и мне. Что? Сдавленным голосом произнесла я, не сразу поняв, что он хотел от меня узнать. Нет, ничего такого не было. Я просто пришла в свою студию утром. Дрожащими губами произнесла я, глядя в мужское лицо. Думать о том, что часть моей жизни, которую я немного обустроила, сжирали языки пламени, было невыносимо. Сжалась от отчаяния, что раздирала грудную клетку и подалась немного назад, словно прячась в раковину. Но так мне было обидно в эту минуту. Спустя время я возьму себя в руки и, конечно, всё восстановлю, но сейчас... Это было выше моих сил. «Твой телефон я возьму пока с собой», – произнёс он. «Наташа», – поднялся и обратился к сестре. «С места никуда не двигаться. Полиции показаний не давать, никаких бумаг не подписывать. Дождись приезда Валерия Петровича и моего звонка». «Да что случилось, Саш?» «По моей вине у девушки случились проблемы». И я собираюсь их решить. Сквозь затуманенный мозг, кажется, до меня начал доходить смысл всего произошедшего. Люди того ублюдка совершили этот кошмар. Ребровский не стал обращаться ни в какие участки и писать заявления, учиняя мне проблемы. А решил вот таким образом показать место нищей выскочки. Я схватила Ульянова за руку. «Не нужно». Попыталась его остановить, чувствуя, как обожгло ладонь от лёгкого соприкосновения наших рук. «Понимаю ваше расстройство и то, что, помимо всего прочего, могла пострадать ваша сестра, но не стоит. Пожалуйста!» – попросила я. Вспомнила слова Наташи, что он скоро уедет из города, а мои проблемы с его, я всё решу, только возрастут. «Следующей станет моя квартира, в которой я сейчас жила». Александр ничего не сказал. Развернулся и пошел прочь, а я расстроенно покачала головой и опустила ее, закрыв руками лицо. «Нет, плакать точно не буду, в каком бы сильном отчаянии сейчас ни находилась. Может быть, вечером, когда останусь одна и подсчитаю все убытки, посмотрю, что успела вынести. Саша перенёс в багажник своей машины всё, что ты успела вытащить. Наташа коснулась моего плеча и легонько его сжала. Что? Я подняла лицо, встречаясь с сочувствующим взглядом девушки. Спасибо. Наташа присела на лавочку рядом со мной и достала телефон. Позвонила какому-то Валерию Петровичу, вкратце объяснила ситуацию и, закончив разговор, положила телефон в сумку. «А теперь рассказывай, что это было, и откуда ты знаешь моего брата? Его не было в городе». Она на мгновение задумалась. «Почти два года». «Старые знакомые? Но я тебя раньше не видела в его окружении». «На вечере, по случаю вашей помолвки, я подрабатывала за подругу и была в обслуге. Под конец торжества какой-то мужчина, кажется, его фамилия Ребровский, ворвался в подсобку и начал приставать. Если бы не ваш брат, он бы...» Я осеклась, заметив, как лицо девушки вытянулось и побелело. «Мирон? Ребровский? Это Саша сломал ему пальцы на руке?» Охнула девушка. Я все гадала, кто и за что так поступил с ним. Ребровский поспешно уехал с помолвки. Скандал не поднимал, просто уехал. Но Глеб мне потом рассказал, что кто-то ему сломал пальцы. Даже удивительно было видеть замешательство на лице девушки. Неужели люди ее круга могли быть сочувствующими и сопереживающими? «Но ведь он не успел? Ты в порядке?» Она с беспокойством окинула меня взглядом, и я кивнула в сторону студии. «Если это можно считать порядком, то в полном. Подругу едва не уволили, мне пригрозили полиции и штрафом. Но, видимо, в последний момент решили пойти другим путём, более надёжным». «Какой кошмар!» Наташа прикрыла рот ладонью, глядя на меня обескураженным взглядом. «Но больше всего мне жалко моей работы и весь материал», – грустно произнесла я и удрученно вздохнула. «Неужели Мирон решил таким ужасным поступком тебе отомстить? Но ведь, господи, какая низость!» В момент, когда сбегала вчера, даже и подумать не могла, что в итоге всё так закончится. «Я сейчас же позвоню отцу и всё ему расскажу. Этому подонку перекроют кислород!» Я взглянула на девушку и задалась вопросом. Неужели она и в самом деле была такая наивная? Или притворялась? Сколько ей было лет? Внешне я бы сказала, что мы одного с ней возраста». Но таких восторгов насчёт жизни, в отличие от неё, я точно не испытывала. Возможно, потому что не росла всё это время в тепличных условиях, а последние полгода так и вовсе головы не отнимала от учебников и мольберта. И мне осталось сдать экзамены и получить диплом об окончании курсов. Я рассчитывала и дальше рисовать, а там жизнь покажет. «Теперь же я и вовсе не представляла, откуда брать деньги, чтобы покрыть все расходы на ремонт и покупку новых материалов». «Не стоит», – перехватила ее руку, когда она потянулась к сумочке. «Ваш брат говорил дождаться его и позвонить только Валерию Петровичу». «Давай уже на «ты», перестань мне выкать». Я завтра же переведу всю сумму ущерба на твой счёт, чтобы покрыть расходы за причинённые неудобства. Ведь ты, по сути, совсем не виновата. Мои глаза ещё больше округлились. Кажется, у девушки было доброе сердце, и она не притворялась. Но не уверена, что смогу принять от неё помощь. Лучше и вовсе не иметь больше никаких дел с людьми их круга, так как это чревато проблемами». Наверняка одна сумочка девушки стоила как месячное содержание и аренда моей мастерской. Оплата кварплаты и продуктов, бензин. Но ничего мне не нужно было от семьи Ульяновых. «Всё в порядке, ничего не нужно». Я прислонилась головой к деревянной поверхности беседки, в которой мы сидели. И прикрыла глаза, думая о том, что придётся много работать – чтобы восстановить хотя бы часть того, что сохранить не удалось. Но это все мелочи. Главное, что сами не пострадали и были целы и невредимы».